Глава девятая. В таверне нас ожидал сюрприз. У ворот стояла добротная крытая повозка, до самого верха нагруженная плотно упакованными тюками и кованными сундуками. Рядом с ней, нервно переминаясь ноги на ногу, стоял королевский казначей, худощавый мужчина с кислым выражением лица и въедливым взглядом. — Ваше церемониальное платье, леди Энтар, — чопорно произнес он взмахом руки, указывая на один из окованных медью сундуков. — А также все необходимое для... Казначей на мгновение замялся, окинув презрительным взглядом мой наряд, подобающего появления при королевском дворе. — И припасы для раненых, — добавил появившийся словно из воздуха Лерта Венир. Я распорядился прислать лучшие целебные настойки из королевской лаборатории. «Благодарю за заботу», — кивнула, отметив про себя, что не стоит пользоваться этими зельями. Прежде не проверив их тщательно, я окликнула лекаря. «Харди, проследи за разгрузкой». Старый лекарь, понимающий, кивнул, он тоже не доверял внезапной щедрости короны. Базил тем временем организовал разгрузку повозки, расставив наемников так, чтобы они могли наблюдать за всеми подходами к таверне. «Я пришлю опытных служанок, чтобы помочь вам подготовиться к церемонии», – продолжил Лерт Авенир, растягивая губы в самодовольной улыбке. «В этом нет никакой необходимости», – отказалась я с кривой усмешкой, посмотрев на тотчас поморщившегося казначея. «Но древние традиции требуют», – попытался возразить Авенир, поправив и без того идеально сидящий на нем камзол. «Уверяю вас, я вполне способна самостоятельно облачиться в платье», – с легкой иронией прервала его, а после короткой паузы добавила. «К тому же мои люди сейчас нуждаются в покое и лечении, посторонние взгляды будут им только в тягость». Я лишь хотел предложить помощь, ведь дамские наряды порой столь замысловатые и сложны. Если вы действительно намерены помочь, то лучше объясните причину такой неоправданной спешки. Что на самом деле творится в землях рода энтаров? Как выяснилось, вы удивительно хорошо осведомлены, Лера и Мелина». Задумчиво протянул Лерт и многозначительно замолчал, изучая мою реакцию. «Мел» – поправила его, поторопив, разрушая затянувшееся молчание. «Продолжайте». «Как вам уже известно, участились нападения диких». С трудом верится, что у его величества не нашлось достаточно отважных воинов, способных справиться с жалкой горсткой мятежников, отвергающих законы короны. Насмешливо проговорила, скрестив руки на груди. А внезапная щедрость властителя особенно настораживает, учитывая памфлеты, гуляющие по улицам города, где красочно описывается его патологическая скупость. «Скажите прямо, Лэрд Авенир». «Что вам от меня на самом деле нужно?» Всего лишь желание видеть истинную наследницу во главе родовых владений проворковал Лерт медовым голосом, но его пальцы, нервно теребящие серебряную цепь на поясе, выдавали внутреннее напряжение. Вы напрасно ищете скрытый умысел. Что касается Его Величества, он до сих пор терзается виной за то, что не сумел уберечь ваших родителей. «Что ж, будем предельно откровенны», – заговорила я, внимательно наблюдая за тем, как моментально окаменели плечи собеседника. «Не ждите от меня слепого повиновения, доверие нужно заслужить». «Искренне надеюсь, что со временем вы измените свое мнение», – пробормотал Авенир и, отвесив церемонный поклон, поспешно удалился вместе с казначеем, чья спина выражала крайнее неодобрение происходящим. «Молчит?» – едва слышно спросил Базил, стоило королевской свите выехать за ворота. «Да? Но недолго осталось ждать». «Доберемся до земель рода Интаров и непременно выясним, что король так тщательно скрывает, и зачем я вдруг понадобилась короне», – задумчиво произнесла, рассеянно оглядывая опустевший двор таверны. «А может, сбежим?» – прошептал Базил, опасливо озираясь. «Харди проверил зелье, говорит, отменного качества. Мигом наших на ноги поставим». У Зелима есть тайная тропа, обещал вывести из Карстона незамеченными, а там и до границы рукой подать. Нет, ответила я, чувствуя, как тяжесть принятого решения давит на плечи. Они не позволят мне так просто исчезнуть. Против такого врага можно выстоять только превзойдя его хитрости. Хм, ты изменилась, Мел. Вдруг заговорил Базил с грустной улыбкой, всматриваясь в мое лицо. Взгляд стал другим, жестким, аж до костей пробирает, и говоришь теперь, как они, благородные. Видно, кровь Интаров дает о себе знать. — Я все та же Мэл, твоя пчелка, — ласково улыбнулась отцу, крепко его обнимая. — Поневоле изменишься, когда тебя, словно дичь, в ловушку загоняют? — Ничего, пчелка, ничего, — прошептал Базил, неуклюже гладя меня по волосам. Редкий момент нежности от сурового главаря наемников. — Ладно, иди готовься. И знаешь, на ка ты платье. Видел я, как эти лэрды на тебя свысока смотрели. Руки так и чесались, глотки им перерезать. — Да, пожалуй, ты прав. Благодарна улыбнулась и направилась к таверне, чьи потемневшие от времени стены казались сейчас не таким уж надежным укрытием. В полумраке своей комнаты я бережно расправила на узкой кровати присланное платье и замерла, невольно им залюбовавшись. Оно поражало великолепием. Тончайший шелк глубокого синего цвета, искусная серебряная вышивка, струящиеся рукава и элегантный высокий ворот. Истинный наряд благородной леди, достойный самой пышной дворцовой церемонии. Впрочем, сейчас меня куда больше заботило другое – не спрятан ли в этих роскошных складках какой-нибудь смертоносный сюрприз. После тщательного осмотра, когда каждый шов был проверен, а каждая складка исследована, я взялась за содержимое остальных сундуков. В них обнаружились изящные туфельки, тонкой работы, богатые украшения, несколько комплектов добротной дорожной одежды – и даже тяжелый плащ с пушистой меховой подбивкой. Такое согреет в любую стужу. «Нашла что-нибудь подозрительное?» – раздался от двери знакомый хриплый голос. В проеме показался Харди. Его руки были перепачканы зеленоватой целебной мазью. Видно, только что закончил обрабатывать раны товарищей. «Пока все чисто», – отозвалась, откладывая очередную вещь. «А что на стойке можно использовать?» «Качество отменное!» — хмыкнул старый лекарь, прислоняясь к дверному косяку. «Даже слишком! Такими зельями обычно только знать лечится. Простому люду они не по карману. Но не волнуйся, я все проверил, а травы нет». «Хоть в чем-то повезло!» — хмыкнула, благодарно кивнув. «Как там наши раненые?» «К утру будут на ногах!» — уверенно ответил Харди, вытирая руки куском чистой ткани. Отлично, передай Базилу, пусть готовится к отъезду. Чуть ее подсказывает дольше, задерживаться в этих стенах небезопасно. Когда за кивнувшим лекарем закрылась дверь, я приступила к переодеванию. Прохладный шелк платья легко скользнул по коже, идеально облегая фигуру, словно искусный портной снимал мерки лично с меня. Впрочем, зная возможности короны, вполне вероятно, что так оно и было. У властей достаточно способов раздобыть нужные сведения. К тому моменту, когда я была готова, в сумерки окутали таверну, размывая очертания предметов в комнате. Деликатный стук в дверь возвестил о прибытии Лэрда Авенира, явившегося сопроводить меня на церемонию. При виде меня в вечернем наряде, Мужчина застыл на пороге, и его надменная маска на мгновение дрогнула, обнажая целую гамму чувств. Однако лэрд быстро совладал с эмоциями и, почтительно склонив голову, произнес. — Вы поразительно похожи на вашу мать, Лера Энтар. Тот же гордый профиль, та же осанка. — Вы знали ее? — спросила машинально, поправляя тяжелую серебряную застежку на вороте. — Да. Коротко обронил мужчина и тут же торопливо перевел разговор. Нам пора. Церемония не терпит опозданий. В этот раз дворец предстал перед нами в совершенно ином облике. Тысячи мерцающих свечей превращали мрачные коридоры в золотистый лабиринт, наполняя пространство торжественным сиянием. В просторном зале, казалось, собралось все высшее общество королевства. Около сотни придворных в роскошных нарядах заполняли пространство подобно живому морю шелка и драгоценностей. Стоило мне переступить порог, как по залу пробежала волна шепотков. До моего слуха долетали обрывки фраз «Это та самая наемница? Какая неотесанная девица! И эта простолюдинка претендует на титул?» Злые языки шипели подобно змеям, но я оставалась невозмутимой. Все эти слова были пустым звуком. Я шла через зал с высоко поднятой головой, игнорируя презрительные взгляды и ядовитые перешептывания». Единственное, что имело значение, дождаться официального объявления Его Величества о признании меня наследницей рода Интаров и получить документ, подтверждающий мои права. Внезапно громкий голос церемониестера перекрыл гул голосов, отражаясь от сводчатого потолка. Его Величество Карл Седьмой. В зале мгновенного царилась благоговейная тишина. Придворные, еще секунду назад шептавшиеся обо мне, заметно оживились, жадно переводя взгляды с моей скромной персоны на монарха, словно пытаясь предугадать исход этой встречи. Дамы нервно теребили веера, а их кавалеры застыли в почтительном молчании, бо... боясь пропустить хоть слово. Но вот церемониймейстер жестом пригласил меня приблизиться к трону, и каждый мой шаг по мраморному полу отдавался гулким эхом в напряженной тишине зала. «Здесь документы, подтверждающие ваши права на земле и родовой замок Интаров», торжественно произнес монарх, протягивая мне свиток, перевязанный алой лентой и скрепленный внушительной золотой печатью с королевским гербом. Пусть земли интаров вновь станут надежным щитом нашего королевства. Благодарю Ваше Величество, произнесла, чувствуя, как сотни глаз буквально прожигают мою спину. Ваше Величество, позвольте мне удалиться. Завтра предстоит долгий путь к землям интаров. Конечно, Лера и Мелина, ступайте и отдохните перед дорогой. С легкой ухмылкой ответил король, окинув меня изучающим взглядом. «Благодарю», – коротко бросила, и, не теряя более ни секунды, я развернулась и направилась к выходу, расправив плечи и гордо вскинув голову. За спиной немедленно поднялся новый шквал перешептываний. Придворные, не стесняясь, обсуждали мое неподобающее поведение и поспешный уход. Какая невоспитанность, не манер, ни позор древнему роду, доносилось со всех сторон, но я даже не обернулась. Пусть злословят сколько им угодно, свиток в моих руках значил больше, чем все их пересуды.